Глава 16. Понедельник прошел относительно спокойно, во вторник же с раннего утра начались неприятности. Природа, словно сговорившись против ГСПЛ, в самое неподходящее время атаковала геотермальный участок в горах Сивиллы, глубоко под землей, ниже старого деспирадо. Однажды он уже вырвался из-под контроля, и его до сих пор не удалось обуздать полностью. Оседание породы открыло путь новому геотермальному потоку огромной мощности. Пар устремился к поверхности силой 20 локомотивов. Зрелище могло посоперничать с Дантовым адом. Горячий фонтан грязи, камней породы, взметнувшийся в воздух, наводил на мысль об апокалипсисе. Согласно известному принципу, то, что идет вверх, должно опуститься, тонны грязи широко разлетелись по всему геотермальному участку. По счастливой случайности выброс произошел в два часа ночи, когда на дежурстве находилась только горстка рабочих, вдобавок оказавшаяся в укрытии. Следовательно, ни смертей, ни раненых, которых было бы не избежать, случись всё в дневное время. А вот распределительные и трансформаторные площадки геотермального участка повезло меньше. Как и расположенная неподалёку линии электропередачи, она была обильно залита жидкой грязью, которая, как известно, отлично проводит электричество. В результате короткое замыкание И поток электроэнергии, поступавший в систему ГСПЛ от генераторов, работающих на геотермальных источниках, прервался. Никакого значимого ущерба нанесено не было. Всё, что теперь требовалось, так это масштабная уборка, которая займёт не меньше двух дней. Что же касается старого деспирада, на том его неистовство и закончилось. Он угроманился и периодически, словно закипающий чайник, выпускал ничему и никому не угрожающий струй пар. А вот для ГСПЛ это означало, что в течение 48 часов она будет лишена тысяч киловатт, получаемых из обычно надежного геотермального источника. И нужно срочно где-то искать эквивалентное количество энергии. Выход был один. ввести в работу большее число энергоблоков на жидком топливе. Это означало, что компании необходимо запустить руку прямиком в нефтяные резервы. Сразу же возникала еще одна проблема. Большинство из более чем 200 энергоблоков компании было остановлено на ремонт для подготовки к летнему периоду пиковой нагрузки. Из-за внезапной потери большого лила, ГЭСПЛ могла обеспечить потребителей электричеством в течение разве что ближайших двух дней. Ним узнал о выходе из строя геотермальных источников и о нехватке мощностей во вторник утром. Первая его мысль была о факторе неожиданности. Если за то время, пока геотермальные источники вступят в строй, этот фактор фактрэнс сработает ещё раз, Ее не выдержит. Именно из этих соображений, еще не приступив к работе, Ним позвонил Карен Слоун. "Карн, ты договорилась с госпиталем Рэдвуд Гроув на завтра?" спросил он. "Да, я буду там задолго до дневного отключения. Я бы предпочел, чтобы ты отправилась сегодня. Ты могла бы это сделать?" "Да, конечно, Нимрот. Но почему?" У нас возникли некоторые проблемы, кое-что мы не могли предвидеть, и поэтому электричество может отключиться внезапно. Возможно, пронесёт, но мне было бы легче, если бы ты находилась в госпитале рядом с тем надёжным генератором. Ты хочешь сказать, что мне следует поехать сейчас? Ну, как можно скорее. Это всего лишь мера предосторожности. Хорошо. сказала Карен. Джози здесь, и мы приготовимся. И не мрод. Да? У тебя усталый голос. Так и есть, подтвердил он. Мы все здесь устали. Сейчас, прямо скажем, не лучшие времена, и просвета не видать. Береги себя, сказала она. И не мрод, дорогой. Благословений тебе. Положив трубку Ним после недолгих размышлений набрал домашний номер. Ответила Руфи, Ним рассказал ей о старом деспираде и ситуации с мощностями. Похоже, беда не приходит одна, сочувственно проговорила Руфи. Не говори, идимо такова жизнь. Во всяком случае, с учётом всего того, что произойдёт сегодня и завтра, Мне пожалуй, лучше остаться на работе. Посплю на раскладушке в кабинете. Понимаю, сказала Роф. Но обязательно хоть немного отдохни. И помни, что и дети, и я очень ждём тебя. Он пообещал. Специальный отдел, созданный для работы с потребительской анкетой в Нордкасле, был полностью распущен двумя неделями ранее. Подвольная комната в штаб-квартире ГСПЛ, куда стекались заполненные анкеты, использовалась теперь для других целей. Правда, ответы все еще приходили, один-два в день, а иногда и ничего. Все анкеты направлялись Кэлси Янг, пожилой секретарше по связям с общественностью. Раньше она входила в состав специальной группы, а теперь вернулась к своей обычной работе. Анкеты в характерных конвертах попадали к ней на стол, и когда у неё было время и настроение, она открывала их и изучала содержимое, сравнивая почерки с образцом из дневника Георга Сарчемболта. Миссис Янг надеялась, что эти проклятые вопросники скоро закончатся, она находила их утомительными, отнимающими время, которое она могла бы потратить на более интересную работу. Во вторник утром Эльсиянку увидела, что посыльный положил в её корзину для входящих бумаг очередной конверт с потребительской анкетой вдобавок к солидной пачке внутренней почты. Она решила сначала заняться последней. Через несколько секунд после того, как Карен закончила разговор с Нимом, она вспомнила, что хотела ему сказать. Вместе с Джози они собирались сегодня утром отправиться по магазинам. как быть идти за покупками, и после направиться в Редвуд Гроув, лежать, ложить, шопинг, и немедленно ехать в госпиталь. Карен подмывала позвонить Ниму и спросить у него совета. но она вспомнила его утомлённый голос. Она сама примет решение. Что он там говорил о внезапном отключении электричества? Возможно, пронесёт ещё Это всего лишь мера предосторожности. Ну, очевидно. Сначала они с Джози, к обоюдному удовольствию, отправятся за покупками, затем ненадолго вернутся и поедут в Редвуд-Кроув. Они будут там уже к полудню, а может, и раньше. "Джози, дорогая", крикнула Карен в сторону кухни. "Только что позвонил Нимрот. И если ты зайдешь, я расскажу тебе о наших новых планах". Герга Сэрчемболт обладал воистину звериным чутьем на опасность. В прошлом этот инстинкт хорошо служил ему и научил на него полагаться. Во вторник около полудня, когда он беспокойно вышагивал взад вперед по тесной квартире в Норт-Касле, тот же инстинкт подсказывал ему, что опасность совсем близко. И ключевой вопрос Довериться ли чутью и отправиться к Ламисьон немедленно, или же дождаться темноты, как он и планировал сначала? Но что, если он принимает за интуицию обычную нервозность? Он спорил с самим собой, взвешивая все за и против. Он намеревался добраться до насосов Ламисьон под водой, значит, достаточно незаметно доехать до реки, и нырнуть, А дальше дневной свет не помеха, даже напротив. Свет, проникающий под воду, поможет ему отыскать точку входа. Но сможет ли он незамеченным подготовить лодку и забраться в нее со всем своим снаряжением? Хотя место, которое он выбрал для начала операции в полумиле от Ламессио, обычно было пустынным, всегда существовала возможность, что кто-нибудь окажется там и его увидит. особенно днём. Впрочем, этот риск был оправдан. Гёркаs испугала другая опасность. Ему надо было проехать на своём Фольксвагене через норт и затем ещё пятьдесят миль до Ламисион. Описание пикапа и его номер несомненно уже известны полиции. Если его опознают, то преследование не избежать. С другой стороны, С тех пор, как опубликовали его приметы, прошло 8 недель. Эти свиньи могли уже их подзабыть или просто оказаться невнимательными. И еще кое-что работало на него. На улицах встречается множество подержанных пикапов Volkswagen, и появление еще одного едва ли бросится в глаза. Тем не менее, риск первого этапа операции Гёрго оценил как крайне высокий. Он еще долго расхаживал по квартире в мучительных размышлениях, прежде чем принял окончательное решение. Да. Он доверится инстинкту, предупреждающему о близкой опасности. Надо ехать. Гюрго стремительно вышел из дома и направился в гараж. Там он приступил к тому, что собирался сделать только вечером к тщательной проверке своего снаряжения. он торопился его не покидало ощущение надвигающейся беды